Глава 13. Махнанок. Тлуд с утра намывал окна. Стояла такая теплая и солнечная погода, что захотелось привести трактир в порядок. Он поднялся рано, вместе с солнцем, и принялся скрести пол в зале, пока тот не приобрел вид только что остроганных досок. Затем Тлут несколько раз тщательно вымыл пол мыльной водой. Тлуд любил чистоту. У хорошего хозяина пылинку и в дальнем углу не сыскать. Теперь же он старательно тер окна тряпками, пока на них не осталось разводов. Красота и порядок. Тлуд закончил уборку и мечтательно уставился в окно. Скоро окончательно потеплеет и распустятся солнце и ослепительно желтые цветы. Они расцветали в конце лиственника, месяца, соответствующего нашему маю, начале травника, месяца, соответствующего нашему июню, а пока подзадержались. И тогда лужайка перед постоялым двором покроется рассыпанными по траве крошечными золотистыми дисками, и вся круга наполнится сладким медовым ароматом. Плут окинул взглядом трактир. Все готово к приему гостей. У Тлута даже мурашки побежали по коже. Что-то произойдет, что-то необычное. Казалось, все искрит от ожидания. Даже рыжеватая шерсть на ногах Тлута встала дыбом, хотя он совсем недавно расчесывал ее. Он еще раз разгладил рукой на крахмаленные скатерти на столах, передвинул массивные стулья, чтобы стояли по линеечке. Раньше, в сказках, Тлут читал о волшебных путях между мирами, которые открываются в определенные моменты. Об известных махнаногах, Флуте, который подвергал опасности свою жизнь, принимая в постоялом дворе отверженных идущих по темной дороге, а Плуте, поведавшему об этих путях страннику, которому выпала светлая дорога. Что ж, Тлут не уронит чести своих предков. махноногов из гильдии дорожников, пусть то были дела давно минувших дней. Их потомок докажет, он ничуть не хуже своих предшественников, чьи имена вписаны в книгу дорожников золотыми буквами. Все готово для приема особых гостей. Мир кувыркнулся вверх тормашками, будто ряженый, показавший из-под пышных юбок рваные подштаники. Шейла минуту стояла в полном изумлении и пыталась прийти в себя. Не, она знала, что в корпорацию Великие мечты доставляют людей из других миров, но это было слишком абстрактно. Иные миры что другие страны. А тут она переместилась из пункта А в пункт Б в одно мгновение и теперь пыталась соотнести новый опыт со старым. Значит, это на самом деле возможно. Когда появился тот мужик, представившийся хранителем пути, Она сперва решила, что это кто-то из местных, неизвестная ей сторона, возможно, конкуренту шлёпка, который решил втравить того в неприятности. А потом этот странный мужик заговорил, и Шейла сперва подумала, что у нее начались глюки. Какой еще нафиг демон дорог? Какие пути между мирами? Что он им втирает? А еще ей казалось, что хранитель пути какая-то пародия на доктора Белов. Они выглядели антиподами. Шейла не поверила, что хранитель пути безопаснее доктора Белов и мистера Блэка. Все были понятны, а демон дорог загадка, как и его мотивы. Зачем ему помогать ей и парням? Ясно, что он преследует свои цели. Хотя Шейле плевать на это, главное остаться живой. Рядом находились и Майкл которые перенеслись вместе с ней, судя по их лицам, это событие потрясло и их. Офигеть! То ли обрадовался, то ли простонал Майкл. Это в-заправду, что ли? Он повалился на траву и уставился в небо. Люди, я не верю. Ущипните меня кто-нибудь, попросил он. Лез сел рядом с ним. Да, как-то странно. Можно было бы предположить, что нам все это чудится, а мы находимся в великих мечтах, но слишком все реально. Ага, поддакнул Майкл. Я ведь мечтал об этом. Кто бы мне сказал, что все станет явью. Шэлу почему-то бесило восторженное настроение Майкла, ведь им без инасказаний заявили, что их ждут опасности, а эта парочка ведет себя так, точно они на увеселительную прогулку отправились. Вот выскочит сейчас из кустов монстр и сожрет их. Она обернулась. Вокруг был лес, смешанный, росли лиственные деревья и хвойные. Они отличались от знакомых шеиле, но не сильно. Деревья как деревья, выделялись только одни, очень высокие, с гладкой корой стального цвета и кроваво-красными листьями. Она подошла к ближайшему дереву и провела рукой по стволу на ощупь ничего необычного, а выглядит просто потрясающе. И почему-то Шейли сделалось так легко, что она тоже опустилась на землю рядом с парнями. И куда теперь, спросила она, или мы сюда загорать выбрались? Майкл сел. По дороге нужно. Ну дорогу я вижу, если это она. Шейла указала на едва заметную в траве тропу. В какую сторону? Майкл пожал плечами. Он не знал. Ну какие-то подсказки должны быть, Шейлу его ответ не устроил. Ты же проходил игру, не тупи. Да не помню я. Раньше помнил, а сейчас лишь отрывками. Майкл явно растерялся, так что Шейла ему поверила. Видимо, хранитель пути об этом побеспокоился. А карта что? Шейла напомнила Летсу про планшет. Тот достал его из наволочки, но карта не хотела загружаться. Похоже, для ее работы был нужен интернет. Значит, без разницы, решила Шейла. Бросаем монету. Если решка идем на юг, а если Орел, то на север, уточнил Майкл, но Шейла не стала реагировать на такую очевидность. Я предлагаю одну вещь, в разговор вклинился Лец. Нам нужно как-то организовать путешествие, решить, кто и за что отвечает. Шейла оборвала его. Слушай, все это правильно, но пока не горит Обсудим за обедом. Шейла подкинула монету, выпала решка. Было тепло и солнечно. Шейла, прожившая часть жизни в детдоме и часть в трущобах, вертела головой из стороны в сторону, как много деревьев, травы и воздуха, чистого воздуха. Она привыкла, что по утрам над родным городом висит смог, последствия выбросов множества заводов. В ее мире умирали рано. Здоровье и продолжительность жизни роскошь, доступная богачам и верхушке чиновников. Всех остальных ждала ранняя смерть, потому что жить опасно. А здесь хотелось дышать полной грудью. Путники прошагали часа полтора, как Шейла заметила дым. Он поднимался над деревьями. Шейла насторожилась. Пожар или кто-то жжет костер. В любом случае, осторожность не повредит. Они сошли с тропы и лец залез на дерево. Какой-то дом, крикнул он. После небольшого спора решили идти туда. Шейла достала из кармана шокер, лучше держать наготове. Вскоре они вышли на лужайку. Шейла такие только на картинках видела. Трава как плюш, а посреди поляны стоит красивый дом. Шейла сперва не поверила собственным глазам. Неужели такие существуют? из оструганных брёвен, между которыми торчит мох, с круглыми окнами составнями и черепичной крышей. Тред читал сказки своим подопечным перед сном. Картинки в них походили на эту избушку, и природная недоверчивость Шейлы впервые дрогнула, хотя она и помнила про пряничные домики, в которых живут ведьмы. Она заглянула в окно. Похоже на аутентичное кафе Непонятно, правда, зачем оно здесь в такой глуши, но мало ли какие причуды у его хозяина. Шейла проверила второе окно. Вроде один человек внутри есть, стоит за стойкой. Можно рискнуть и зайти. Она сообщила об увиденном парням, и они поддержали Шейлу, ведь есть возможность что-либо разузнать. Майкл постучал в дверь, вскоре та распахнулась. Наконец-то там Хозяин дома всплеснул руками. Я вас с самого утра жду. Отвлёкся, чтобы протереть пыль за стойкой, а вы тут как тут. Шейла с любопытством осматривала его. Наполовину хозяин дома был человек, рыжеволосый и с небольшой бородой, а ниже пояса его ноги поросли шерстью, к тому же заканчивались копытами. Мутант, что ли? Хозяин дома отступил назад, пропуская их внутрь и представился. Я Тлут, потомственный махнанок из гильдии дорожников. Махнанок? переспросила Шейла. Да, радостно закивал Тлут. Так зовутся мои сородичи. Проходите, уважаемые гости, располагайтесь. Шейла назвала свое имя, ее примеру последовали Лекс и Майкл. Тлут отвел их на второй этаж, где располагались гостевые комнаты. Шейла умылась на скорую руку и спустилась в зал, где гостеприимный хозяин уже расставлял тарелки на стол. «Утка томленая с яблоками перечислял он: к ней запеченные баклажаны с молодым картофелем на прошлой неделе завезли. Шейла сглотнула, очень хотелось есть. После завтрака прошло не так много времени, но, видимо, она перенервничала. А как у вас с ценами, начала она. А то мы подрастратились. Пожалуйста, не беспокойтесь, перебил ее тлут. Это великая честь для меня принимать странников одного из великих путей. Все за счет заведения. А ваши деньги я могу обменять на те, что в ходу во всех мирах Темногория». Шейла не понимала, что с ней. Раньше она не была настолько щепетильна. Набить живот и избежать нерасплатившись Пара пустяков для нее. Почему же сейчас одна мысль об этом вызывает неловкость? Она села за стол. При этом Тлуд отодвинул стул и помог ей. Через пять минут вернулись Лекс с Майклом. Тлут подал пышный белый хлеб, порезанный ломтями, клюквенную подливку к мясу и салат из свежих овощей. Шейла ела с такой жадностью, будто неделю провела на голодном пайке. Да чего же вкусно. Она привыкла к простой пище, с помощью которой можно лишь насытиться. Не хотите отдохнуть после дороги? спросил плут. Мы не устали, улыбнулся лец, но вид у него был такой, точно он собирался заплакать. У вас очень уютно. Хозяин постоял во двора, расплылся в ответной улыбке. Рад, что понравилось, но отдых вам не помешает. А через пару часов я вас разбужу и помогу собраться в дорогу. На Шейлу вдруг накатила сильная усталость, и она решила, что немного полежать не будет лишним. А это безопасно? встревожился Лекс. Да, заверил Тлут. В гильдии дорожников чтут традиции. А с экологией как? То есть с природой? Уродов среди животных нет? Шейле все казалось, что Тлут — мутант. Но не может же такое существо возникнуть само по себе? О, -о, О, оживился тот. У нас тут просто чудесно. Каждый травник приезжает куча народа, чтобы провести время в лесу, строят шалаши, жгут костры и поют песни. Шелона нахмурилась. Наверное, махна какой-то подвид людей. Другого объяснения нет. Ладно. Она отдохнет немного, а уж потом будет во всем разбираться.